Глава двенадцатая «Бог да хранит вас, сударь! Идете ли вы еще дальше, или вы уже на месте? Сударь, мне предстоит еще странствовать одну или две недели». Шекспир Гарднер и Дагге встретились лицом к лицу на острове кита. Оба вонзили свои копья в живот животного и, опершись на древко этого оружия, смотрели друг на друга, как люди, решившиеся защищать свои права. — Капитан Даге, — с живостью сказал росвиль вы уже давно занимаетесь ловлей китов, а потому должны знать ее правила. Я первый гарпунил эту рыбу и не оставлял ее с тех пор, пока поразил и пока мое копье не убило ее. В таких обстоятельствах, сударь, Я удивляюсь, что человек, знающий условия, освещенные обычаем между китоловами, полагает, что он имеет право напасть на животное, как вы это сделали. — Это в моем характере, Гарднер, — был ответ. — Я стеснил себя для вас, в то время как ваша шхуна была повреждена подле мыса Гатерос, и никогда не оставлю того, что однажды предпринял. — Это я называю характером виньердцев. — Это пустые слова, — отвечал Росвель, бросая суровый взгляд на людей виньердской шхуны, которые в это время улыбались, как будто они громко одобряли ответ своего капитана. — Вы знаете очень хорошо, что не законодательство Виньерда, но законодательство Америки решать вопросы подобного рода. Если бы вы могли пожелать завладеть моим китом, чего я не думаю, то вы ответили бы при вашем возвращении за подобное действие, в котором тогда вас заставит раскаяться. Даггэ подумал и, вероятно, приходя понемногу в свое обычное хладнокровие, признал справедливость замечания Росвеля и неправоту своих требований. Однако казалось, что уступка для него была делом противоамериканским, и он упорствовал в своей ошибке с такой настойчивостью, как будто имел к этому какое-нибудь основание. «Если вы гарпунили кита, то и я также гарпунил его. Я не слишком верю вашему закону. Если человек вонзает железо в кита, то кит обыкновенно принадлежит ему, когда он может его убить». Но есть закон еще выше всех законов китоловных судов. Это закон божественного проведения. Проведение указало нам на это творение для того, чтобы дать нам над ним право. И я не верю, чтобы государственное законодательство не покровительствовало бы этому праву. А этот кит заставил меня потерять моего. И по этому случаю я требую вознаграждения. «Вы потеряли вашего кита, потому что он обернулся вокруг моего и не только вырвал свой собственный гарпун, но даже почти заставил меня отказаться от моей собственной ловли. Если кто-либо за подобный поступок имеет право на вознаграждение, так это я. Я думаю, что мое копье убило гуляку. Я нанес удар этому киту раньше». Поэтому я предупредил вас и могу утверждать, что первый пустил кровь из этой твари. Но послушайте, Гарднер, вот моя рука. Мы до сих пор были друзьями, и я хочу, чтобы мы остались ими. А потому предлагаю вам сей минуты согласиться все считать общим. Китов и тюленей, а при возвращении все разделим поровну. Надо отдать справедливость Росвелю. Он тотчас же понял все лукавство этого предложения, но оно немного усмирило его гнев, заставляя его думать, что Даге поступил таким образом для того только, чтобы проникнуть в его тайну, а не с намерением посягать на его права. — Вы отчасти владелец вашей шхуны, капитан Даге, — сказал Росвель, — тогда как я пользуюсь своею только как капитан. Вы можете быть уполномочены заключить подобную сделку, а я — нет. Моя обязанность заключается в приобретении, возможно, лучшего груза и скорейшем доставлении его прату. А я уверен, что ваши виньерцы позволили вам плавать сколько угодно, и относительно возможной для них прибыли они положились на проведение. — Этот ответ справедлив, и он мне нравится. — Сорок или пятьдесят бочонков жира не рассорят нас. Я помог вам в порте Бофор и отказался от платы за спасение груза во время кораблекрушения. А теперь я помогу вам буксировать вашего кита и окончить все это предприятие. Может быть, великодушие доставит мне счастье. В решении Дагэ было столько же благоразумия, как и опытности. Несмотря на остроумные притязания, которые он выразил относительно кита, он хорошо знал, что законы решат дело не в его пользу, хотя бы в эту минуту он и успел в своем намерении. И притом он имел действительную надежду, что его умеренность принесет ему счастье в будущем. Суеверие играет большую роль в понятиях матроса. До какой степени была оправдана его надежда в этом отношении, можно увидеть из письма, которое прат получил от капитана своей шхуны. Морской лев оставил ойстер Ойстерпонт в конце сентября. Третьего марта следующего года Мария стояла подле окна, бросая задумчивый взгляд на ту часть рейда, в которой шесть месяцев тому назад она видела корабль Росвеля, исчезающим за деревьями острова носящего имя его семейства. Погода переменилась, и подул тихий южный ветер, показались все признаки весны. В первый раз за три месяца она открыла окно, и воздух, проникший в комнату, был приятен и возвестил новое время года. — Дядюшка, — сказала она. Господин Прат писал подле небольшого камина, в котором был только один пепел, Как велико расстояние между Антарктическим морем и Ойстерпондом? Вы могли бы вычислить это сами, дитя мое. А то к чему же послужила бы плата за ваше воспитание? — Я не знаю, как взяться за это, дядюшка, — сказала кроткая Мария. — Хотя бы очень желала знать это. — Ах, вот Беттинг-Джой, он несет письмо. Может быть, тайная надежда воодушевила Марию, потому что она побежала, как молодая лань, навстречу старому моряку. — Вот оно, дядюшка! — вскричала молодая девушка, бессознательно прижимая письмо к своему сердцу. — Письмо! Письмо от Росвеля! Поток слез облегчил столь давно страдавшее сердце, чувства которого были так долго обуздываемы. — В другое время! и при столь очевидном свидетельстве того влияния, которое молодой человек произвел над чувствами его племянницы, прат упрекнул бы ее за то безрассудство, по которому она не хотела быть женой Росвеля Гарднера. Но вид этого письма изгнал все другие мысли, и он углубился в единственное размышление — размышление о судьбе своей шхуны. «Посмотри, Мария!» Это письмо с клеймом антарктических стран, сказал дрожащим голосом Прат. Он спросил это не столько по неведению, как по смущению. Он знал очень хорошо, что острова, который должен был посетить морской лев, необитаемы и что там не было почтовой конторы. Но его мысли были перемешаны, и страх, который он чувствовал, заставлял его говорить нелепости. Дядюшка — вскричала племянница, утиравшая свои слезы и стыдящаяся своей слабости. — Невозможно, чтобы Росвельд там, где он теперь, нашел бы почтовую контору. Но должен же быть какой-нибудь штемпель на письме, дитя мое. Беттинг-Джой не сам привез его сюда. На нем штемпель, поставленный в Нью-Йорке, сударь. Но да оно идет из Кана, Сприкса и Бютана, из Рио-де-Жанейро, — Должно быть, в этом городе его отдали на почту. Не лучше ли будет, если я распечатаю письмо и прочту его? — Да, распечатай письмо, дитя мое, — отвечал прат. Мария не дожидалась вторичного позволения и тотчас же сорвала печать. В этом обстоятельстве был, может быть, результат полученного ею воспитания или женского инстинкта. Но дело в том, что молодая девушка, в то время как развертывала письмо, Обратилась к окну и неприметно сунула письмо на ее собственное имя в складке своего платья, так незаметно, что и глаза, более опытные, нежели ее дяди, были бы обмануты. Лишь только она спрятала свое письмо, другое тотчас же отдала своему дяде. — Прочти его, Мария, сама, — сказал этот последний упавшим голосом. — Глаза мои так плохи, что я не могу читать. Рио-де-Жанейро, бразильская провинция, Южная Америка, 14 ноября 1819 года, — начала читать племянница. — Читай, Мария, милая дочь моя, читай письмо так скоро, как только ты можешь, читай скороговоркой. — Господину Прату. — Милостивый государь, — продолжала Мария. Обе шхуны отправились из Бофара, что в Северной Каролине, как я уже уведомил вас в письме, которое вы должны были получить. Погода была всегда хорошая, пока мы прибыли к южным широтам, где мы были удерживаемы почти с неделю. 18 октября мы услыхали на палубе крик «водомет» и очутились недалеко от китов. Обе шхуны спустили свои шлюпки в море и я быстро преследовал прекрасного кита, который довольно долго буксировал нас, пока я нанес ему удар пикой и пустил ему кровь. Сначала капитан Даге выразил несколько требований на это животное, потому что его канат попал в челюсти кита. Но скоро он отказался от этих требований и помог нам буксировать кита до самого корабля. Капитан Даге со своим экипажем успел убить из этих рыб, Трех. А господин газзар убил нам еще одного, довольно большого. Я счастлив тем, что маленький кит дал пятьдесят восемь бочонков жира, из которых двадцать лучшего качества. Дагге из своих рыб получил сто тридцать три бочонка, из которых большая часть первого качества, но не столь много, как у нас. Имея этот жир на палубе, мы после довольно долгого плавания пришли сюда. И я отослал, как вы можете видеть это из припровождаемой накладной, 170 бочонков китового жира к вам через Фиша и Гринеля из Нью-Йорка на палубе брига Джесон, капитан Уильям, который отправится 20-го числа следующего месяца и которому я передаю это письмо. Остановись, милая Мария. Эта новость тяготит меня. Она слишком хороша, чтобы быть правдой. Прервал прат, почти столько же взволнованный своим счастьем, как был смущен своими опасениями. «Перечитай, пожалуйста, Мария, да перечитай по слогам!» Мария исполнила желание своего дяди, желая сама подробно узнать успех Росвеля. «Моя часть составляет две трети и дает мне прекрасную круглую цифру — четыре тысячи долларов». Брат от радости потер руки, и голос к нему возвратился. Его племянница была удивлена такой веселостью, которая казалась неестественной для ее дяди. «Четыре тысячи долларов Мария покроют первые издержки на покупку шкуны, разумеется, не включая сюда оснащение для которого капитан израсходовал вдвое более чем нужно. Гарднер — славный молодой человек», И будет прекрасным мужем, как я всегда говорил, дитя мое. Может быть, он немного расточителен, но, в сущности, очень честный молодой человек. — Росвель прекрасный молодой человек, — отвечала молодая девушка с глазами полными слез, в то время как ее дядя читал похвальное слово молодому человеку, которого она любила столь нежно. Никто не знает его более меня, дядюшка, и никто более меня его не уважает. Но не лучше ли дочитать письмо? Его осталось еще довольно много. Продолжай, дитя мое, продолжай. Но перечти опять ту часть письма, где говорится о количестве жира, которое он отослал к Фишу и Гринелю. Мария исполнила то, что просил у нее дядя, а потом продолжала читать письмо. Я сильно беспокоюсь насчет того, как мне держать себя относительно капитана Даге. Он показал мне столько преданности подли мыса Гатерос, что я не хотел разлучаться с ним ни во время ночи, ни в дурную погоду, что показалось бы неблагодарным с моей стороны. Я также боюсь показать ему, что избегаю его. Я опасаюсь, что он знает о существовании наших островов, хотя сомневаюсь в том, чтобы он точно знал их широту и долготу. Мне часто приходит мысль, что Дага идет с нами только для того, чтобы узнать то, что ему еще неизвестно. Остановись, Мария, остановись немного и дай мне время подумать, не ужасно ли это, дитя мое? Племянница, видя действительно ужасное отчаяние дяди, побледнела, хотя и не знала причин этого отчаяния. Слабым голосом Пратт попросил свою племянницу передать ему письмо, конец которого он постарается прочесть сам. Хотя каждое слово, писанное Росвелем, было очень дорого для Марии, но милая девушка должна была прочесть еще одно письмо молодого человека, которое он написал ей и которого она не развертывала еще. Итак, она отдала дяде письмо, которое тот просил, и отправилась в свою комнату, чтобы прочесть свое письмо. — Милая Мария, — писал Росвель, — ваш дядюшка скажет вам, что привело нас в этот порт. Я отослал более чем на четыре тысячи долларов жира. — и надеюсь что мой судовладелец позабудет происшествие в куритуке благодаря такому успеху по моему мнению наше путешествие будет удачным и эта часть моей судьбы обеспечена. Дай бог чтобы я мог быть так же уверен в успехе и в том что найду вас еще более расположенной ко мне при моем возвращении. я каждый день читаю вашу библию мария и часто прошу бога просветить мой разум, если я до сих пор обманывался. Что касается настоящего времени, то я не могу польститься ни на какую перемену, потому что мои старые мнения, кажется, во мне еще более укоренились, нежели при моем отъезде. В это время бедная Мария испустила глубокий вздох и утерла слезы. — Однако Мария, — продолжала она читать, — Так как я имею наклонность к познанию истины, то, наверное, не отложу Библию в сторону. Я об этой книге думаю то же, что и вы, и мы расходимся только во мнениях и способе ее толкования. Помолитесь за меня, милая девушка, но я знаю, что вы и без того делаете это, и будете делать, пока я буду в отсутствии. — Да, правда, Росвель, — прошептала Мария. Пока я жива. Письмо продолжалось в следующих выражениях. Кроме этого желания, которое выше моей жизни, я нахожусь под влиянием сильного сомнения, которое внушает мне этот Даге. Во многих случаях я не знаю, что мне делать. Мне невозможно остаться с ним, не нарушая моих обязанностей к прату, а между тем и совсем нелегко от него избавиться. Во всех случаях он так великодушно помогал мне и казался столь расположенным вести себя в путешествии, как хороший товарищ, что если бы зависело только от одного меня, то я согласился бы охотиться вместе с ним за тюленями и разделить пополам нашу добычу. Но теперь это невозможно, и мне должно оставить его под каким бы то ни было предлогом. А теперь, милая Мария но зачем поднимать нам завесы покрывающие целомудренную любовь росвеля он кончал свое письмо выказывая свою любовь в некоторых откровенных и сильных фразах мария проплакала над этими несколькими словами почти целый день пока ее глаза совершенно не устали через несколько дней прат к своей великой радости получил письмо от господ фиша и гринеля которая уведомила его о прибытии жира. Жир был продан как только можно скорее, и старый прат сунул часть прибыли в карман в ожидании нового и полезнейшего употребления полученному капиталу. Длинные месяцы, полные тоски, последовали для Марии за этим солнечным лучом, осветившим ее беспокойное в отсутствии Росвеля сердце. Весна следовала за зимою, Лето заменило весну, а осень собрала плоды всех предшествующих времен года, не доставляя известия о наших путешественниках. Потом зима воротилась во второй раз, с того времени, как морской лев поднял паруса и наполнила печальным страхом сердца людей, которых моряки оставили в Ойстерпонде, в то время как последние слушали свист ветров, царствующих в это холодное и бурное время года. Прат почти совершенно отказался от всякой надежды. А его расстроенное здоровье и то, что смерть казалась ему не слишком далекою, навели на него печаль. Что касается Марии, то молодость и здоровье еще ее поддерживали, но она душевно страдала, думая о столь долгом и столь необъяснимом отсутствии.